Глава 13. Синдромы Дауна, Ретта, Мартина Белл, Прадера Вилли, Ангельмана, Уильямса, Корнелии, Деланге. Синдром Дауна. Это наиболее распространенное и изученное на сегодняшний день заболевание, обусловленное генетическими нарушениями. Дети рождаются с меньшей, чем в норме массой и длиной тела. У младенца наблюдаются уплощенное лицо и затылок, мышечная гипотония, косой разрез глаз, избыток кожи на шее, разболтанность суставов, диспластические уши. У детей постарше можно наблюдать расширенную и уплощенную переносицу, низко расположенные уши, недоразвитие нижней челюсти складчатый, выступающий изо рта язык, высокое небо, поперечную исчерченность на губах, отмечается неправильный рост зубов. Характерны также короткая шея, широкие кисти с короткими пальцами, расширенные промежутки между первым и вторым пальцами стоп, деформация грудной клетки, укорочение конечностей. У детей отмечаются мышечная гипотония, нарушение функции вестибулярного аппарата, недостаточно развитая моторика. Однако эти физические особенности иногда не слишком заметны и могут проявляться в разной степени. И дети с синдромом Дауна, вопреки распространенному мнению о том, что все они на одно лицо, довольно сильно отличаются внешне и похожи больше на своих родителей, чем друг на друга. Более чем у половины присутствуют пороки желудочно-кишечного тракта и сердца, что требует систематического врачебного контроля. В настоящее время синдром Дауна не лечится. Вообще, основное, что требуется ребенку – коррекционно развивающие занятия и врачебный контроль при наличии проблем с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Еще совсем недавно считалось, что подавляющее большинство детей с синдромом Дауна с глубокой умственной отсталостью и необучаемы. Однако на сегодняшний день очевидно, что у детей с этим синдромом может быть различный уровень интеллекта, от глубокой умственной отсталости до ее легких форм. Подавляющее большинство можно обучить навыкам самообслуживания, письму, чтению, в будущем дать несложную профессию. Дети прекрасно социализируются, они обычно ласковые, добродушные, привязчивые, общительные, не склонные к антисоциальным поступкам. Однако их невербальный интеллект выше вербального, поэтому такой ребенок понимает больше, чем может сказать. Они с трудом переключаются с одного вида деятельности на другой, склонны к подражанию и повышенной внушаемости. Поскольку признаки синдрома Дауна выявляются еще на стадии беременности, методом скрининга, или в первые часы после рождения в роддоме, в нашей системе довольно часто врачи уговаривают родителей написать отказ от ребенка, апеллируя к тому, что ребенок все равно будет овощем. Решение, конечно же, остается за родителями, но опыт практической работы, подкрепленный длительными наблюдениями за семьями, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна, говорит о том, что дети с синдромом Дауна способны к развитию, и прекрасно вписываются в семью, а вот в условиях детского дома действительно почти не развиваются. Не стоит обольщаться и мифами о солнечных детях. Ребенок с синдромом Дауна — это, конечно же, не только удовольствие от его добродушия и жизнерадостности, но и множество забот, но также обстоят дела с воспитанием любого ребенка. Однако в реальности все выглядит совсем не так страшно, как это представляют себе далекие от темы люди. Как правило, никто из родителей, принявших решение воспитывать ребенка в семье, не жалеет о сделанном выборе. Синдром Ретта. Это генетическое заболевание, которое наблюдается у девочек. У мальчиков этот синдром несовместим с жизнью. Для постановки диагноза синдром Ретта должно быть выявлено не менее трех из шести основных признаков. 1. Частичная или полная утрата моторных навыков к позднему младенческому или раннему детскому возрасту. 2. Утрата появившихся ранее лепета слов или фраз. 3. Характерные стереотипные движения руками, Чаще всего движение двумя руками перед собой, например, моющие, похлопывающие, рука в рот и так далее. Четвертый. Рано проявляющиеся нарушение коммуникации, избегание контакта, аутостимуляция и другие аутистические симптомы. Пятый. Замедление скорости роста головы. Шестой. Волнообразное течение болезни. Период в целом нормального развития сменяется периодом регресса, за которым следует восстановление контакта и коммуникации. Дополнительные признаки должны присутствовать не менее 6 из 11. 1. Эпизоды гипервентиляции и задержки дыхания. 2. Заглатывание воздуха. 3. Скрежетание зубами. 4. Диспраксия походки. 5. Деформация спины 6. Деформация положения ног 7. Гипопластичные синюшные холодные ступни 8. Характерные изменения на ЭЭГ 9. Неадекватный смех и пронзительные крики 10. Нарушение болевой чувствительности 11. Интенсивная коммуникация с помощью взгляда. Беременность и роды обычно проходят без проблем, и новорожденные оцениваются как здоровые. Первые месяцы, как правило, никаких подозрений не возникает. У малыша нормальный вес и нормальная окружность головы. Единственное, что может наблюдаться в первые же полгода, это вялость мышц и симптомы гипотонии. Низкая температура тела, сильная потливость ладошек и стоп, Бледность кожного покрова. Ближе к 4-5 месяцам проявляется отставание в развитии двигательных навыков. Ползание, переворачивание на спинку. В дальнейшем таким детям с трудом удается сидеть или стоять. Они мало передвигаются, например, их очень редко можно видеть ползающими на четвереньках. В возрасте от 6 месяцев до полутора лет обычно это период дебюта заболевания, Начинается регресс психического развития, отказ от общения, утрата целенаправленных и появление особых стереотипных движений в виде сжимания или мытья рук. Очень характерный признак именно для этого синдрома. Замедление роста окружности головы и некоторые другие признаки. Также нередко возникает какая-то действительно нестереотипная игра и странности речи. Дети все успешнее тянутся за интересными предметами, перекладывают игрушки из руки в руку, начинают пользоваться ложкой, появляются первые словечки, они встают, а иногда и начинают самостоятельно ходить. Такое в целом нормальное развитие продолжается примерно до 10-12 месяцев. Обычно именно в это время происходит его остановка. Ребенок перестает осваивать новые моторные навыки, Снижаются темпы роста окружности головы. В ряде случаев остановка наблюдалась уже в полгода, а иногда только в полтора. Такая пауза может продолжаться несколько месяцев. Регресс может начаться совершенно внезапно. В поведенческом отношении это проявляется в виде беспричинных вскрикиваний, исчезновения глазного контакта и резкого обеднения речевой и моторной активности. В это же время происходит распад произвольных движений и возникновение непроизвольных. Толчки или волны могут охватывать любую группу мышц, включая язык. Непроизвольные движения рук бывают связаны с ощупыванием волос или рта. Последние могут быть признаком формирования стереотипных движений. Ребенок может совершать стереотипные движения руками прямо перед собой, по бокам или даже за спиной. Регресс психомоторного развития часто сопровождается нарушениями сна. Ребенка могут будить сбои дыхания, непроизвольные вскрикивания, перекрывание дыхательных путей слюной. У многих на этой стадии впервые отмечаются случаи эпилептической активности. Прогрессируя, синдром Ретта у детей проходит 4 условные стадии. Первая. От 4 месяцев до 1,5-2 лет. У детей появляются первые отклонения развития. Замедляется рост головы и конечностей. Становится заметна слабость мышц, вялость, отсутствие интереса к играм и игрушкам. Вторая. От одного года до двух лет. Если ребенок научился до года ходить и произносить отдельные слова, эти навыки пропадают. Через некоторое время они могут частично восстановиться. Появляются характерные повторяющиеся манипуляции руками, нарушения координации, аномалии дыхания. На этой стадии уже могут быть судороги и припадки эпилептического характера, симптоматическое лечение которых практически безрезультатно. Третье. От 3 до 9 лет. Период относительной стабильности эта стадия характеризуется глубокой умственной отсталостью периодическими эпилептическими приступами и экстрапирамидными расстройствами. Мелкое подергивание тела резко сменяется ступором и сопровождается остановившимся взглядом. Четвертое. 10 лет и старше. Происходят необратимые изменения вегетативной и опорно-двигательной систем. Может снизиться частота судорог и припадков но полностью исчезнуть способность к самостоятельному передвижению. Из-за патологии внутренних органов отмечаются случаи развития кахексии, стремительная потеря веса. Но наступает эта стадия не у всех, часть детей стабилизируется на предыдущей. Синдром Ретта часто путают с аутизмом, особенно когда ребенок совсем маленький. Однако есть ряд признаков, которые позволяют отличить одно от другого, и поставить правильный диагноз. Признаки синдрома Ретта Характерные моющие движения руками в области пояса, при аутизме стереотипные движения отличаются большим разнообразием и менее ограниченной областью. Не наблюдаются стереотипные манипуляции с предметами. Прогрессирует нарушение координации, со временем может наступить полная неподвижность. Часто повторяются эпилептические приступы, характерные остановки дыхания, замедленный рост головы, стоп и кистей рук. Лечение синдрома Ретта на сегодняшний день симптоматическое, направленное на подавление внешних проявлений патологий и облегчение общего состояния ребенка, антиконвульсанты для блокировки эпилептических приступов, мелатонин, регулирующий сон различные препараты, улучшающие кровообращение и стимулирующие работу головного мозга. Детям с синдромом Ретта необходимы коррекционные занятия, развивающие интеллект и речь. Нагрузка должна быть дозированной и учитывающей характерную для этой группы детей эпиактивность. Часто родителей и специалистов сильно расстраивает распад уже сформированных навыков, когда постоянно приходится начинать обучение сначала. Означает ли это, что продолжать занятия бессмысленно? Ни в коем случае. Если ребенок вовлечен в коррекцию, со временем периоды регресса будут наносить ему все меньше вреда, а развитие хоть и медленно, прерывисто, но будет идти. Занятия лучше начать как можно раньше, а предпочтение отдать методикам, разработанным для детей с ДЦП и умственной отсталостью. Синдром мартина белл Синдром ломкой Х-хромосомы. Дети, у которых диагностируют это заболевание, обычно рождаются с нормальным весом 3-4 кг. Характерные признаки синдрома заметны с первых дней жизни. Из внешних проявлений большой лоб, выступающая челюсть, низко расположенные оттопыренные уши при недоразвитой средней части лица. Рост небольшой, кисти рук увеличены, повышена подвижность суставов, кожа необычно растяжимая, бледная. Могут наблюдаться косоглазие, гипотония мышц, нарушение координации, гиперкинезы, эпилепсия. Характерны двигательная расторможенность, Тревожность, аффективная возбудимость или боязливость, нарушение внимания, могут быть проявления агрессии. Возможны стереотипные гримасы, зажмуривание глаз, нахмуривание, размахивание руками, хлопанье в ладоши, бормотание, монотонное хныканье, навязчивые идеи. Ребенок может быть слишком чувствителен к свету, громким звукам, отводит взгляд, если ему смотрят в глаза. По характеру такой малыш тревожный и пугливый, такие дети склонны к частым истерикам. С возрастом становится заметная задержка психоречивого развития. У девочек интеллектуальное отставание обычно менее выражено, у мальчиков могут наблюдаться черты, напоминающие аутистическую симптоматику, мутизм, эхололия, стереотипии, самоповреждающее поведение, застревание на одних и тех же действиях, трудности с установлением глазного контакта, прикосновений. Поэтому часто таким детям ошибочно выставляется диагноз «аутизм», и только генетическая экспертиза помогает установить истину. Однако, в отличие от детей с истинным аутизмом, дети с синдромом Мартина Белл стремятся к общению. У девочек меньше проявляются гиперактивность и рассеянность внимания, Реже встречаются нарушения контакта, робость, неуверенность, дискомфорт от общения, избегание взгляда. Почти у всех детей есть проблемы с речью, ускоренный темп, нарушение слоговой структуры, затруднение артикуляции, запинки, затруднение при подборе слов, своеобразное носовое звучание голоса, неживые механические интонации. При синдроме Мартина Бэлл. Неплохие результаты дают занятия с логопедом и дефектологом. Детям этой категории хорошо подходят методики, разработанные для детей с аутизмом. Поддерживающее лечение при синдроме Мартина Белл включает прием психостимуляторов и антидепрессантов для стабилизации эмоционального состояния, прием ноотропов, препаратов лития, которые улучшают вербальную память и повышают способность к социальной адаптации. Применение противоэпилептических средств при судорогах. Прием гормональных препаратов при необходимости. Эффективность лечения синдрома Мартина-Белл не очень высока, но правильно подобранная терапия может затормозить развитие болезни, стабилизировать эмоциональное состояние ребенка, потому что эмоциональная лобильность доставляет неприятности не только окружающим, но и самому ребенку, выматывает его. Средняя продолжительность жизни больных с синдромом Мартина Белл не отличается от стандартной. Синдром Прадера-Вилли Это заболевание имеет очень широкий спектр проявлений и признаков. Течение болезни отличается в каждом отдельном случае и может варьироваться от легкой формы до тяжелой. Болезнь прогрессирует в течение всей жизни человека. Синдром Прадера-Вилли влияет на различные органы и системы. У детей с этим синдромом характерная внешность. Череп, создавленный из боков лобной частью, широкое плоское лицо, деформированные ушные раковины, миндалевидные глаза, косоглазие. Подковообразная форма рта сочетается с короткой верхней губой. У таких детей низкий рост, х-образные ноги, маленькие кисти и стопы, плоскостопие. Мышечный тонус выраженно снижен. В возрасте 2-6 лет появляется повышенный аппетит, который при отсутствии контроля может привести к ожирению. Почти у всех детей с этим синдромом снижен интеллект, однако у них часто хорошо развито визуальное восприятие. Они могут уверенно читать, их словарный запас довольно богат, однако речевые способности, которые иногда нарушаются из-за гиперназальности, открытая гнусавость, существенно уступают их уровню понимания. Слуховая и последовательная обработка информации – находятся на достаточно низком уровне, как и способность к математическим дисциплинам и письму. Ухудшены краткосрочная слуховая память и звуковая концентрация внимания. Иногда уровень развития с возрастом улучшается, однако дефицит интеллектуальных способностей в этих областях остается. В раннем возрасте малыши эмоциональны и жизнерадостны, Но начиная с 5-6 лет может отмечаться психопатоподобное поведение с бурными аффектами. Характерно повышение уровня общей тревожности и компульсивное поведение в виде подергивания себя за кожу. Дети малоподвижные, сонные, недостаточно психически активные, у них снижен интерес к играм, они внушаемы, подчиняемы, беззащитны. Вместе с тем в их поведении могут отмечаться навязчивость, назойливость, импульсивность. Синдром Прадера-Вилли при диагностике могут путать с ДЦП, органическим поражением мозга и даже синдромом Дауна. Обычно диагноз уточняется на основании клинических проявлений, которые с возрастом становятся все более характерными и генетической экспертизой. Поддерживающее лечение, начатое в раннем возрасте, позволяет улучшить состояние детей. Частым назначением являются ежедневные инъекции рекомбинантного гормона роста. Соматотропин, соматотропный гормон гипофиза, поддерживает постоянное увеличение мышечной массы и может уменьшить аппетит. Также детям желательно пройти лечение, которое бы помогло улучшить тонус мышц. Очень важна физиотерапия. Рекомендованы занятия с логопедом, дефектологом, психологом. В дальнейшем – индивидуализация учебной программы. Из-за тяжелого ожирения распространенным осложнением является обструктивное апноэ сна, остановка дыхания во сне. Поэтому необходим тщательный медицинский контроль за состоянием ребенка. Хорошо подходят методики, разработанные для детей с легкой степенью умственной отсталости, в сочетании с методиками, опирающимися на зрительное восприятие, обучение глобальному чтению, опора на визуальное расписание. Синдром Ангельмана. Синдром счастливой марионетки. Синдром Петрушки. При диагностике синдром Ангельмана могут путать с аутизмом, ДЦП, неосложненной умственной отсталостью. Для детей с этим диагнозом характерна функциональная задержка развития. У них нарушена речевая функция, полное отсутствие речи либо использование пяти-десяти слов. Понимание речи превышает ее активное использование. Ребенок понимает гораздо больше, чем может сказать. Нарушена координация движений, равновесие, может быть дрожание, тремор конечностей. Характерный признак данного синдрома – приступы беспричинного смеха, эйфории. На лице застывшее счастливое выражение – легкой возбудимости. Проблемы с концентрацией внимания. У многих детей наблюдаются эпилептические приступы. Дети, как правило, гиперактивны. В качестве сопутствующих нарушений может присутствовать косоглазие, гипопигментация кожи и глаз, Нарушение контроля над движениями языка, трудности при сосании и глотании, гиперактивные сухожильные рефлексы, выдвинута нижняя челюсть, повышенная чувствительность к теплу, широкий рот, большие интервалы между зубами, нарушение сна, частые слюнотечения, высунутый язык, постоянное желание пить, усиленные жевательные движения, гладкие ладони. С возрастом дети с синдромом Ангельмана меняются. Умственная отсталость не прогрессирует, но может оставаться тяжелой. Эпилептические припадки особенно частые и тяжелые в возрасте около 4 лет, а к 10-14 годам могут прекратиться. Со временем ослабевает гиперактивность и налаживается сон. Дети даже при полном отсутствии речи могут со временем освоить общение жестами. Развивается способность понимать и выполнять простые словесные инструкции. Черты лица меняются несущественно, но многие взрослые с синдромом Ангельмана выглядят очень молодо. На сегодняшний день все методы лечения при синдроме Ангельмана направлены на поддержание нормального состояния больного и являются преимущественно симптоматическими. Так эпилепсию можно контролировать с помощью одного или нескольких типов противосудорожных лекарств. Однако при подборе терапии возникают определенные трудности, обычно связанные с тем, что наблюдается несколько типов приступов судорог, а не один, как при обычной эпилепсии. Больным часто назначают мелатонин для улучшения сна, потому что многие люди с синдромом Ангельмана спят не более 5 часов в день. Физиотерапия на ранней стадии позволяет поддержать функциональность суставов. При синдроме Ангельмана рекомендованы коррекционно развивающие занятия с дефектологом, логопедом, психологом. Хорошие результаты дает применение методик, разработанных для детей с умеренной степенью умственной отсталости, сенсорной интеграции. Синдром Вильямса. Синдром лица эльфа. Типичный внешний признак для этого синдрома – так называемое лицо эльфа. Пастозные веки, опущенные щеки, большой широкий рот, толстые губы, небольшой подбородок, широкий лоб, сдавленные виски, глубокая переносица, короткий утолщенный курносый нос, редкие брови, миндалевидные глаза, преимущественно голубые, звездчатые радужки, синеватые склеры. Содружественное косоглазие Голос низкий Рост и набор массы тела отстают Шея удлиненная, плечи опущенные Сколиоз, узкая грудная клетка, низкая талия, x образные ноги Повышенная растяжимость связок Часто пороки сердца, сосудов, почек, паховые и пупочные грыжи У детей с синдромом Вильямса снижен интеллект Существенно страдает целенаправленная деятельность. Дети разговорчивы и общительны, но речь у них шаблонная, штампованная. Тонкая мелкая моторика развита плохо. Почти у половины больных есть неврозоподобные расстройства. Энурез, привычная невротическая рвота, головная боль, повышенная тревожность, страхи. Для детей с этим синдромом характерна гиперчувствительность к звуку и гравитационная тревожность. Они гиперактивны, импульсивны, навязчивы. При обучении характерны трудности в усвоении математики наряду с относительной легкостью во владении чтением. Часто хороший музыкальный слух и чувство ритма. Больным с синдромом Вильямса рекомендованы занятия с логопедом и дефектологом, Применение методик, разработанных для детей с легкой и умеренной степенью умственной отсталости. Хорошие результаты дает музыкальная терапия. Лечение поддерживающее. Рекомендуется хирургическое лечение сужения кровеносных сосудов в зависимости от тяжести заболевания. Физиотерапия для устранения малоподвижности суставов при необходимости прием препаратов, снижающих уровень кальция в крови. Синдром Корнелии-Де-Ланге. Синдром Брахмана-Ланге. Точные причины и механизмы, вызывающие заболевание, неизвестны. Есть мнение, что это могут быть инфекции, перенесенные беременной, особенно в первом триместре. Некоторые лекарственные препараты, преклонный возраст отца ребенка, либо возраст роженец старше 35 лет, а также браки между родственниками. Часто наличие этого синдрома можно заподозрить уже в первые минуты жизни младенца. Характерными признаками являются малый вес примерно от нормы. Аномалия черепа, микроцефалия, брахицефалия. Может наблюдаться повышенная волосистость спины или всего тела. Кожа с хорошо заметными мелкими сосудами, мраморная. Для синдрома Корнелии де Ланге характерно изменение черт лица. Четко очерченные, как нарисованные арочные брови, сходящиеся на переносице. Длинные ресницы, маленький носик, но ноздри словно выпячиваются вперед. Широкая или запавшая переносица, рот с опущенными уголками, Расстояние между носом и губами увеличенное. Уши расположены низко, недоразвитие, гипоплазия, нижние челюсти. Низкая граница волосиного покрова на лбу и или затылке. Самую большую опасность при данном синдроме представляют нарушения в формировании внутренних органов, их недоразвитие. Могут наблюдаться непроходимость полости носа, Атрезия Хоан, дефекты сердечно-сосудистой системы, пороки сосудов, клапанов, перегородок, нарушения ЖКТ, пороки мочеполовой системы, кисты почек, гидронефроз, патологии строения мозга, дисплазия извилин, аплазия мозолистого тела и другие, высокое небо, расщелины неба. Характерные дефекты конечностей позвоночника, грудной клетки. Также могут встречаться отсутствие одного или нескольких пальцев на руках, сросшиеся пальцы, чаще на ногах. По мере взросления становятся заметны следующие признаки. Отставание в росте, недоразвитие, укорочение конечностей, маленькие кисти рук и стопы, короткая шея, контрактуры, Ограничение амплитуды движений локтевых суставов. Симптоматика заболевания у новорожденных. вялососуд, часто срыгивают, сниженная двигательная активность и малая подвижность. Гипотония мышц, судороги. Речь развивается с опозданием, могут быть проблемы со зрением, косоглазие, близорукость, астигматизм, атрофия зрительного нерва. Большинство детей начинают говорить, хотя и со значительной задержкой, и овладевают речью на уровне, достаточном для повседневного общения. Малыши очень импульсивны, с трудом сдерживают эмоции. Умственная отсталость варьируется в диапазоне от незначительного снижения интеллекта до выраженных проблем. Продолжительность жизни зависит от многих факторов, определяющими из которых являются степень аномалии внутренних органов, своевременное их выявление и качество поддерживающего лечения. Ситуацию осложняет сниженный иммунитет. Лечение заключается в проведении хирургических операций по показаниям, седативной терапии, приеме ноотропных средств, анаболиков, витаминов. Детям с синдромом Корнелии де Ланге необходимы коррекционно развивающие занятия с дефектологом, логопедом, а также рекомендованы занятия с психологом для обучения контролю эмоций. Необходимо отметить, что развитие таких детей часто неравномерно, скачкообразно, и порой результаты занятий, незаметные поначалу, выстреливают спустя некоторое время. Хорошее влияние также оказывают процедуры ЛФК и применение нейропсихологических методик. К сожалению, на сегодняшний день наука не создала лекарства и методы лечения генетических заболеваний. Однако современная медицина уже научилась замедлять развитие патологических процессов при многих из этих заболеваний что позволяет улучшить качество и продолжительность жизни детей с генетическими нарушениями. Если у вашего ребенка обнаружили генетическое заболевание, необходимо помнить. Первое. О точном диагнозе можно говорить только после того, как он подтвержден лабораторными исследованиями. Визуальный осмотр далеко не всегда позволяет поставить правильный диагноз. Иногда врач рекомендует пересдать анализ, либо сделать его в другой лаборатории. Возможно, за рубежом. Не стоит отказываться от этого предложения. В нашей стране диагностика генетических заболеваний развита пока, к сожалению, слабо, и не во всех учреждениях диагностику могут провести правильно в силу отсутствия необходимого оборудования и опыта у специалистов. Второе. В рамках одного и того же синдрома есть огромное количество вариаций. И дети с генетическими заболеваниями в популяции своего диагноза отличаются друг от друга так же сильно, как и нейротипичные дети. Могут быть более или менее способными, более или менее здоровыми. В медицинской специальной литературе, как правило, описаны самые крайние, самые тяжелые варианты. Совершенно не обязательно у вашего ребенка будут наблюдаться все перечисленные в статьях проблемы. Третье. Старайтесь видеть у ребенка не синдром, а набор симптомов. Если не говорит, нужно развивать речь. Если понижен тонус, нужно искать хорошего массажиста. Если есть задержка интеллектуального развития, ищите дефектолога. Если у ребенка эпилепсия, Требуется лечение и наблюдение у эпилептолога. Четвертое. Ни один синдром не является окончательным приговором Еще совсем недавно считалось, что дети с генетическими нарушениями долго не живут и практически необучаемы. На сегодняшний день разработано множество схем лечения, продлевающих им жизнь. С детьми, которые раньше считались безнадежными, проводят коррекционно-развивающие занятия, по итогам их дети показывают очень неплохие результаты. В нашем обществе до сих пор широко распространен миф о том, что умственно отсталые дети, дети с генетическими заболеваниями, рождаются только у асоциальных элементов. В семьях алкоголиков, наркоманов, гулящих, и вина за то, что родился такой ребенок на плечах родителей. Но практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев на рождение ребенка с умственной отсталостью влияет случайное стечение факторов и обстоятельств. Некоторый процент умственно отсталых детей действительно рождается в социальных семьях, но по сравнению с общей популяцией семей процент их невелик. И нет смысла учитывать их, потому что в таких семьях родители-то как раз и не обращаются за помощью, и не особо сильно влияют на показатели общей статистики. Дети с умственной отсталостью гораздо лучше развиваются и социализируются в семье. Часто со стороны добрых людей, никогда не сталкивавшихся с умственной отсталостью, звучит мнение, что таким детям лучше в специализированном закрытом учреждении, специалисты в котором владеют некими таинственными методиками, позволяющими лучше развить ребенка с умственной отсталостью. Однако, как показывает опыт наблюдения за такими детьми, при помещении ребенка с умственной отсталостью в психоневрологический интернат состояние ребенка только усугубляется, потому что на изначальную проблему накладывается еще и ненормальная, патологизирующая среда интерната. Любому ребенку лучше в семье, Это неоспоримый факт. Никакой критики не выдерживает довольно часто звучащее высказывание о том, что дети с умственной отсталостью необучаемы и не стоит тратить бюджетные деньги на работу с ними. Слово необучаемый это диагноз педагогу или образовательной системе, а не ребенку. Оно значит «я не умею и не хочу работать с такими детьми». Обучаемы все смотря какие цели ставить. Большинство умственно отсталых людей не созданы для того, чтобы окончить вуз и занимать руководящую должность в большой компании, это правда. Не все из них научатся читать и писать. Но состояние абсолютно любого ребенка можно улучшить по сравнению с начальным. Конечно, обучаются такие дети медленнее и сложнее, чем нейротипичные и зачастую требуется применение специальных методик в обучении. Это, собственно, и есть основная проблема детей с умственной отсталостью. Но при учете их особенностей с этой проблемой вполне можно работать. Психические болезни и умственная отсталость – это явления совершенно разные. Естественно, как и все люди, умственно отсталые могут страдать и психическими заболеваниями. Но не стоит забывать о том, что психические заболевания зачастую поражают и людей с высоким интеллектом, а один из возможных признаков шизофрении – формально опережающее интеллектуальное развитие. Люди с умственной отсталостью не являются социально опасными, вопреки мифу, который часто муссируют СМИ. Те, у кого есть опыт общения с такими людьми, знают, что они зачастую гораздо дружелюбнее нейротипичных. А кроме того, они гораздо наивнее, менее хитры, изворотливы и гораздо более физически неловки, чем нормальные. Так что здесь остается открытым вопрос, кто для кого опасен? Умственно отсталые люди для нормальных или нормальные для простодушных умственно отсталых? Конечно, среди умственно отсталых людей могут встречаться асоциальные. Но возникает эта асоциальность, как правило, у тех, кто с самого начала попал в неблагоприятные социальные условия, воспитывался в интернате, семья вела замкнутый образ жизни, когда ребенок сидел в четырех стенах, сама семья вела асоциальный образ жизни и так далее. Но при таких исходных условиях абсолютно любой человек может начать вести себя не самым социально одобряемым образом. Умственная отсталость здесь ни при чем. Как показывает опыт практической работы, даже дети с выраженными степенями умственной отсталости успешно осваивают социальные правила и нормы, если их целенаправленно обучают правильному поведению и предоставляют возможность общаться с людьми вне дома и посещать общественные места. Интересен момент, что зачастую дети, а впоследствии и взрослые, предпочитают при возможности выбора общение именно с людьми без особенностей развития, а не с другими людьми с умственной отсталостью. Совершенно безоснователен страх родителей нейротипичных детей, что их детям вредно общение с детьми с умственной отсталостью. Чаще бывает наоборот. Нейротипичные дети принимают на себя роль заботящихся, опекающих, что, по моему мнению, им только на пользу. И возникает перегиб ситуации в другую сторону, когда умственно отсталый ребенок, попавший в среду нейротипичных детей, становится чрезмерно опекаемым, и его балуют, а ребёнок принимает такую заботу как должное и не пытается сделать самостоятельно даже то, что может. Когда дети бросаются одевать ребёнка, который и сам неплохо справляется с этим без помощников, говорят за неговорящего, потому что зачастую понимают его лучше, чем взрослые, и так далее. Если у вашего ребёнка умственная отсталость, помните. Первое. Основная роль в коррекции принадлежит занятиям с дефектологом и логопедом. Чем раньше вы начнете занятие, тем лучше будет результат. Однако наблюдение у невролога также необходимо. Это поможет скорректировать неврологические проблемы, которые тоже часто сопровождают умственную отсталость. Второе. При выраженном снижении интеллекта коррекционное образовательное учреждение необходимо. Не потому, что ребенок хуже или его нужно изолировать, а потому, что специально созданные условия и методики помогут лучше раскрыть потенциал ребенка. В случае умственной отсталости коррекционное учреждение или класс коррекции в массовой школе – это лучший вариант, чем надомное обучение в массовой школе, которое помешает полноценно социализироваться в дальнейшем. Третье. То, что у вашего ребенка умственная отсталость, не делает его хуже, дефективнее. Не позволяйте никому убедить себя в этом, отзываться так о вашем ребенке и сами не поддавайтесь подобным мыслям. Уровень интеллектуального развития — это, конечно, значимый социальный критерий, но не единственный критерий, который определяет личность. И уж точно он не влияет на способность быть счастливым. Пусть даже это счастье и не будет понятно окружающим. 4 Занятие, интенсивная коррекционная работа при умственной отсталости необходимы. Вряд ли получится развить ребенка до такого уровня, чтобы его интеллект серьезно превышал норму при всех ваших стараниях. Однако существенно улучшить состояние ребенка, что в дальнейшем поможет ему успешно социально адаптироваться к жизни в социуме, Вполне возможно. Пятое. Помните, что высокий интеллект это хотя и важное, но всего лишь одна из характеристик личности. Порой не менее важны другие качества, доброта, ответственность, хорошее отношение к своей семье и окружающим людям, что вы вполне можете увидеть у своего ребенка. Шестое. Напомните себе, что если вы сдадитесь, легче не станет. Любые проявления проще скорректировать, пока ребенок маленький. Да, у каждого ребенка свой потенциал. Кто-то может скорректироваться до уровня нейротипичного ребенка, а кто-то в итоге освоит азы общения, самообслуживания и несложные домашние работы. Но обучить всему этому проще, если вы начнете работу как можно раньше. Помните, что взрослый с особенностями развития, с которым не велось никакой коррекционной работы, Это во всех смыслах, и в плане моральном, и в плане физического ухода гораздо тяжелее, чем тот человек, с которым с детства ведется работа. Необходимо искать тех врачей, педагогов, психологов, работа с которыми будет эффективной. Заниматься годами со специалистами, результатов от взаимодействия с которыми вы не видите, совершенно ни к чему. Если нет результатов, Если вас уверяют, что ребенок безнадежный, меняйте специалиста. Человеческий мозг обладает огромным компенсаторным потенциалом. Обучать можно любого человека, который выжил в природах. Необучаемых ничему людей нет. Если специалист говорит, что ребенок необучаемый, это свидетельствует о его собственном непрофессионализме а вовсе не о том, что у вас тяжелый ребенок.